О около выхода находится критическая зона, управляющая невидимым сенсором. Одная женщин оглянулась и кивнула в сторону выхода из кабины, проходящей глухую серую стену. Последняя остановка: остальные группой двинулись к выходу. Джанверд собрался к ним присоединиться, поднимая левой рукой трофейное оружие. Верху показался выход. Лифт замедлил ход, и он увидел голые ноги и два танварда, нацеленные внутрь кабины. Джанвард нажал на кнопку своего танварда и провел дугой по увеличивающемуся проему, задев при этом и тех, кто был с ним в лифте. Он перепрыгнул через труппы, водя смертоносным оружием по дуге и побежал вправо по тоннелю, наступая на еще теплые тела. На бегу Джанверт услышал хруст позади себя и обернулся, не снижая скорости. Один из пассажиров того лифта упал головой наружу. Идущая вверх кабина срезала его голову, которая прыгала по полу туннеля, брызгая кровью. Джанверт отвернулся, понимая с удивлением, что эта картина оставила его равнодушным. Житель Муравейника уже умер. убитый изобретенным здесь оружием. Не важно, что случится с его телом потом, совсем не важно. Нажимая на кнопку периодически, Джанвард бежал по тоннелю, расчищая себе дорогу. Он завернул за угол и увидел еще одну группу стерегущих лифты. Они упали, словно подкошенные, но к нему уже спешила новая группа. и Джанверт слышал гул, издаваемый их оружием. Он, очевидно, пока был вне зоны поражения. Джанверт поднял пистолет, разрядил в группу всю обойму, прыгнул в первый идущий вверх лифт и, пропустив два уровня, выскочил из него в неохраняемый тоннель. Джанверт ушел в сторону от еще одной перекрывшей ему путь группы и вошел в круто идущий вверх тоннель, уйдя из него в первую же попавшуюся ему дверь. Он очутился в еще одном саду гидропоники, полном сборщиком урожая. Джанверд узнал помидоры и швырнул бесполезный пистолет в работника, бросившегося к нему, протестуя против его вторжения. Он побежал, стреляя из трофейного оружия вверх и по сторонам. Помидоры падали со шлепками на пол из сумок работников, и их красный сок забрызгивал ему ноги. А в груди у Джанверта полыхало пламя, сухое горло нестерпимо болело, тело отказывалось подчиняться. В дальней стене он заметил несколько проемов на высоте груди. Джанверт увидел поток всасываемой продукции, затем корзины, ящики, Он узнал помидоры, огурцы сочно-зеленого цвета, стручковый горох. Система подачи продукции. Джанверт резко остановился и, сгорбившись, тупо смотрел на стену. По всей длине ее не было ни одной двери, только эти, несущиеся вверх, конвейеры с овощами. На конвейере крепились плоские полки. Некоторые из них сочинались. проходили мимо пустыми, на других стояли контейнеры. Проемы были квадратными со стороной футов 3 и полки не казались очень большими. С сможетожет ли джанвард сесть на одну из них? Они поднимались с пугающей скоростью. Джанвард слышал шум в тоннеле у себя за спиной. какой у него выбор? Путь назад ему заказан. Джанверд собрал остаток сил, поднялся на несколько ступеней и стал ждать пустую полку. Когда она появилась, он нырнул в проем, делая кувырок, чтобы не упасть на оружие, крепко сжатое в руках. В тот момент, когда голова джанверта вошла в проем, полка замедлила свой ход, и падение оказалось жестким. Полка прогнулась под ним, но он сгруппировался и сумел удержаться. Его левое плечо терлось о заднюю стенку, и он соралл часть кожи, прежде чем отдернул его. Джанверд посмотрел вверх и вокруг. Система подачи была встроена в длинную шахту.